Глава четвёртая. Первое замужество и первый миллион. Армас Карлсон был дева и ходил носками внутрь. Высокий блондин с голубыми глазами, он был на шестнадцать лет старше меня, вдовец. Волосы его уже начинали становиться тускло-серыми от незаметно пробивающей их седины, Но его надежды всё ещё не увенчивались успехом. У него в Эре была собственная прекрасная квартира, а в Оулункюле маленький завод, выпускавший типографскую краску и клейстер. Последний продукт не был тем знаменитым и усиленно рекламируемым карлсоновым клеем, который можно приклеить всё, что хотите, к чему угодно, даже подмётки к облакам и который, к тому же, является импортным товаром, а был просто честным финским клейстером для обоев, только на то и пригодным, чтобы держать бумагу, налепленную на стену. Типографская краска и клейстер характерны тем, что они всегда в моде, как бюстгальтеры, благодаря чему их производство и сбыт относят к статичным явлениям экономической жизни. Однако великий мировой кризис всё же показал, что экономическая жизнь динамична и представляет собой волнообразное движение. Мир стал обходиться гораздо меньше, чем раньше, количеством типографской краски и клеестера. Это можно было заметить по газетным полосам, которые стали бледнее, потеряли блеск и яркость и обо всём сообщали в приглушённых тонах. То, что страницы больших скандальных газет были уже не так черны, как в добрые сытые годы при успянии происходило вовсе не от того, что скандалы стали бледнее, а просто в результате стремления издателей экономить чёрную краску. Закон спроса и предложения влиял также на расход клестера. Когда никто не уверен в завтрашнем дне и никому не в расчётах оклеивать обоями стены своих жилищ, то и клейстер не находит сбыта. Учтя всё вышесказанное, Можно понять экономические затруднения Армса Карлсона. Кризис сбыта. Каждый не без удовольствия посматривал на трудности соседа, но никто не пытался их облегчить. Армс Карлсон был в течение многих лет одним из лучших деловых партнёров Поц и К. Я знал, что его долг с Вину растёт из месяц в месяц, и что он усердно занимается писанием векселей. Я испытывал по отношению к нему честное сочувствие и, возможно, даже некоторую жалость. Он был чуть ли не ежедневным гостем нашей конторы. Он не страдал манией руководства и, несмотря на то, что стоимость жизни все возрастала, решил прежде всего пользоваться жизнью. Всегда подчеркнуто вежливый и при том как-никак вдовец, Он сам того не желая и не сознавая стал объектом неусыпного внимания всех женщин нашей конторы.